Божество пастухов и поэтов Роман Звени, звени, золотая Русь, волнуйся Неуёмный ветер, блажен, кто радостью отметил Твою пастушескую грусть, звени-звени, золотая Русь. Сергей Есенин Не может быть, говорили они, чтобы Господь прошёл мимо нас И открылся невежественным пастухам. Библейский мотив. Белоснежный океанский лайнер громадным утюгом разглаживал шуршащие шелка Атлантики, Украшенные то солнечным узором, то лунной блистательной прошлой. Пассажиры беззаботно веселились день за днем. И только один человек, сухопарый, седой господин, был от чего-то угрюм и задумчив. Фланируя по верхней палубе, он порою заворачивал в музыкальный салон, где находился белый рояль в кустах среди заморских экзотических растений. Подернув рукава с бриллиантовыми запонками, седой господин принимался играть. И все, кто его слышал, кто хоть маломальски разбирался в этой музыке, сразу понимали – виртуоз. Однажды в полночь, в тишине, Снова зазвучала тихая и нежная, светлой грусти, преисполненная музыка. И тогда один молодой человек из России, обладающий утонченным слухом, наконец-то решился подойти к седому иностранцу. Подошел и замер на почтительном расстоянии, на всякий случай приготовив две-три неказистые английские фразы. И вдруг он услышал «Не стесняйтесь, ближе, ближе». «Милости прошу!» Молодой человек растерялся. «Так вы, значит, русский?» На крутящемся стуле, ловко отвернувшись от рояля, Седой незнакомец пожал плечами. «Иногда мне кажется, что я с луны свалился», Сказал он, глядя в небо. «Спасательным кругом над океаном сияла здоровенная луна» какая бывает только в широких степях, да в безбрежных океанских просторах. «Я вам не помешал?» – извиняющимся тоном спросил молодой человек. «Нет, нет». Музыкант поднялся, поправил смокинг, взял тонкую тросточку, сверкающую граненым драгоценным набалдашником. «А знаете что, молодой человек, давайте-ка мы с вами...» Как это по-русски говорится, давайте тяпнем за знакомство. Ха-ха. Вы не против? Молодой человек улыбнулся. Да мне как-то неловко, что я нарушил ваше уединение. Ерунда. Я очень даже рад. Как вас прикажете звать, молодой человек? Виктор, ударяя на О, уточнил иностранец. Виктория! Победа! Замечательно! Они прошли по чистой, влажноватой палубе, сели за столик в пустынном баре. А вас, простите, вас как звать? Поинтересовался молодой человек. Музыкант пожал плечами. А я бездомный странник, седой скиталец, «Или как там еще меня обзывают в газетах? Не помните?» «Нет, не знаю». Виктор удивленно покосился на него. Пригубив коньячку, они довольно живо разговорились, неожиданно ощутив странную взаимную симпатию. Сухопарый седой скиталец, ему уже было под 70, после многих лет чужбины возвращался на родину.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 «Архипелаг Азорских островов». «Губернатором?» «Виктор тоже постарался выглядеть серьезным». «Нет, на чужбине скучновато править островом». «Ну так еще бы. Странный старик ногтем пощелкал по бутылке. Я бы тут от скуки спился, честно говоря». «Так зачем же вы мне предлагаете это веселое дельце?» Собеседник скупо улыбнулся, поправляя бриллиантовую запонку. «Дорогой мой, но это не здесь». «А где?» «На Алтае». «О как!» Виктор изумленно вскинул брови, но через мгновение усмехнулся. «Ну, тогда я согласен. Только лучше не губернатором, а бургомистром. Можно и летать, и плавать». Пардон, богатый господин, в недоумении губы скривил. А при чем тут бургомистр? Да, при том, что Виктор улыбнулся. Так чайку называют у нас на севере. А, -а, -а изволите шутить? А это вам не шуточное дело предлагаю. Извините, молодой человек побарабанил пальцами по столику не зная, как лучше себя вести. И что это за остров, позвольте вас спросить? Остров и Виктор даже вздрогнул. Вот ничего себе. Он хмыкнул, отодвигая хрустальную рюмку. Ну тогда я согласен. Состоятельный старик неторопливо достал пенсне, не мигая, стал рассматривать в упор.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 Воскликнул чудаковатый старик, снимая и пряча золотой пенсне. «Вот как раз туда-то мне и нужно. И чем скорее, тем лучше. А то ведь всякое может случиться. Знаете, как Моцарт говорил, никогда не ложись в постель, не подумав, что даже такой молодой, ты можешь умереть. А я уже не молодой, как вы заметили». «Ну, зачем же о грустном?» – смущенно сказал Виктор. «В руках у чудака вдруг появился морской бинокль. Правильно!» – согласился он. «Не будем о грустном. Давайте-ка мы лучше о веселом. У вас глаза острее. Возьмите бинокль, посмотрите. А что там такое?» А там седой скиталец подмигнул. Там степная деревня моя, скоро должна быть на горизонте. Молодой человек передернул плечами. Ему вдруг стало как-то не по себе, рядом с этим странным седым скитальцем. А между тем светало. Малиновое солнце медленно вспухало вдалеке, цветком вырастая из океана. Туман бродил стадами на зеленоватых океанских полянах,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 краше которой, кажется, нет ничего на свете».